Глава 29. Все громко выражали своё неодобрение, все повторяли сказанную кем-то фразу: "Не достаёт только цирка с ливами". И ужас чувствовался всеми, так что когда Вронский упал, и Анна громко ахнула, в этом не было ничего необыкновенного. Но вслед за тем в лице Анны произошла перемена, которая была уже положительно неприлично. Она совершенно потерялась. Она стала биться как пойманная птица, то хотела встать и идти куда-то, то обращалась к Бетси: "Поедем, поедем", говорила она. Но Бетси не слыхала её. Она говорила, перегнувшись вниз, с подошедшим к ней генералом. Алексей Александрович подошёл к Анне, И учтиво подал ей руку. Пойдёмте, если вам угодно, сказал он по-французски. Но Анна прислушивалась к тому, что говорил генерал, и не заметила мужа. "Тоже сломал ногу, говорят", говорил генерал. "Это ни на что не похоже". Анна, не отвечая мужу, подняла бинокль и смотрела на то место, где упал Вронский. Но было так далеко, и там столпилось столько народа, что ничего нельзя было разобрать. Она опустила бинокль и хотела идти. Но в это время подскокал офицер и что-то докладывал государю. Анна высунулась вперёд, слушая. "스티ва, 스тива!" прокричала она брату, но брат не слыхал её. Она опять хотела выходить. "Я ещё раз предлагаю вам свою руку." Если вы хотите идти, сказал Алексей Александрович, дотрагиваясь до её руки. Она с отвращением отстранилась от него и, не взглянув ему в лицо, отвечала: "Нет, нет, оставьте меня, я останусь". Она видела теперь, что от места падения Вронского через круг бежал офицер к беседки. Бецы махал ему платком. Офицер принёс известие, что Издох не убился, Но лошадь сломала спину. Услыхав это, Анна быстро села и закрыла лицо веером. Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь. Алексей Александрович загородил ее собою, давая ей время оправиться. «В третий раз предлагаю вам свою руку», — сказал он через несколько времени, обращаясь к ней. Анна смотрела на него и не знала, что сказать. Княгиня Бетси пришла ей на помощь. «Нет, Алексей Александрович, я увезла Анну, и я обещалась отвезти ее», — вмешалась Бетси. Извините меня, княгиня, сказал он учтиво улыбаясь, но твёрдо глядя ей в глаза. Но я вижу, что Анна не совсем здорова, и желаю, чтобы она ехала со мной. Анна испуганно оглянулась, покорно встала и положила руку на руку мужа. Я пошлю к нему. Узнаю и пришлю сказать, прошептал ей Бэтс. На выходе из беседки Алексей Александрович так же, как всегда, говорил со встречавшимися, и Анна должна была, как и всегда, отвечать и говорить. Но она была сама не своя и как во сне шла под руку с мужем. «Убился или нет? Правда ли? Придет или нет? Увижу ли я его нынче?» — думала она. Она молча села в карету Алексея Александровича, и молча выехала из толпы экипажей. Несмотря на всё, что он видел, Алексей Александрович всё-таки не позволял себе думать о настоящем положении своей жены. Он только видел внешние признаки. Он видел, что она вела себя неприлично и считал своим долгом сказать ей это. Но ему очень трудно было не сказать более, а сказать только это. Он открыл рот, чтобы сказать ей, как она неприлично вела себя, но невольно сказал совершенно другое. Как однако все мы склонны к этим жестоким зрелищам, сказал он. Я замечаю, что? Я не понимаю, презрительно сказала Анна. Он оскорбился и тотчас же начал говорить то, что хотел. Я должен сказать вам, проговорил он. Вот оно объяснение, подумала она, и ей стало страшно. Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче, сказал он ей по-французски. Чем я неприлично вела себя? Громко сказала она, быстро поворачивая к нему голову и глядя ему прямо в глаза, но совсем уже не с прежним, скрывающим что-то весельем, а с решительным видом, под которым она с трудом скрывала испытываемый страх.